Глава 3. Полицейское досье. Фамилия Пенсон, имя Мишель, цвет волос Шатен, глаза Карри, рост 175 см, особые приметы нет. Примечание. Пионер движения тенатонавтов. Слабое место недостает уверенности в себе.